255 июнь 23 -е. Жизнь вечная, ею насыщен весь космос. Живёт всё. Не формой жизни вечной, но жизнь проявляющаяся в них и через них. Вечен дух человека, но не оболочки, через который выражается он. Вечное проявляется через временное. Все проявленные формы временны, но вечно то, что проявляется через них. Но живём в вечности, в вечном потоке бессмертной сущности жизни, уявляющейся через смерть приходящей формы. Овечной жизни, говорят писания, оа вокруг и в нас, в каждой живой клетке, растения, животному, человеку. Но чтобы её осознать, сознание следует перенести из смертных нищих оболочек в бессмертную переоплавляющуюся триаду. Вогненное тело, в тело духа, в тело света. Сознание при жизни в плотном теле может быть перенесено в тело света, если оно уже сформировано. но строится человеком из элементов бессмертия, смерти не подлежащих. Всё связанное с телом или смертными оболочками подлежит смерти, то и заменённые износившихся оболочек новыми. Стареют и избрасываются все доментального тела включительно, Оставляя в зерне духа плоды опыта, собранные через посредство всех их вместе и каждого в отдельности на соответствующих планах. Даже находясь в физическом теле, дух имеет возможность собирать плоды опыта на планах незримых, например, во время сна. Особенно если проводники уже расчленены хотя бы в какой-то степени. Собиратели света или элементов бессмертия, находясь в плотном теле, могут сознательно накапливать их. Всё то, что связано или ограничено только плотными условиями и притянуто во времени лишь на годы плотного существования, имеет свой смертный предел, но заповедана беспредельность. Значит, за этот предел малого, ограниченного существования должен вырваться дух Это возможно, если сознание расширилось достаточно, чтобы понять, что вечность и живёт человек, где бы он ни был, и в какой бы оболочке ни проявился его дух. Тогда печать вечной жизни накладывается на всё, что делает человек, и что его окружает, и все действия и поступки его протягиваются тогда в беспредельность через бесконечную цепь причин и следствий. Весь жизненный опыт откладывается в чаше единой для всех воплощений. Невременны мы, но беспредельны. Именно осознание себя в беспредельности Сущего, в какой бы форме ни проявлялся дух, и будет обретением жизни вечной. Фактически в ней живём, но осознание отсутствует. Ничто не кончается и ничто не начинается. но всё лишь продолжается из жизни в жизнь. Начало и конец видит человек в одной жизни. Это неверно. Ибо любая способность в человеке имеет многовековую давность. С этими способностями в различных комбинациях сканд приходит и с ними уходит и опыт веков в чаше хранит. Цель жизни накопление опыта, выражающегося в огненных кристаллических отложениях, собираемых в чаше. Сокровище энергии, накопленное в чаше, остаётся в ней навсегда. Бессмертными нас называют, ибо мы достигли ступени непрерываемости сознания, подняв его из низших проводников в сферу светоносной триады духа. И вам путь указываем к тому, Живите не в настоящем, но в будущем, но в вечном. О будущем сказано много, в будущем всё. Но это будущее без осознания вечного и безпредельности так же бесплодно, как и настоящее или прошедшее. Лишь безпредельность осмысливает всё и вечности жизни даёт понимание. Лению жизни земной надо продлить беспредельность. Ничто не имеет конца, ибо имеет бытие в беспредельности. Рушин и видимой формы не есть конец, ибо остаётся невидимой сущность явления, имеющее проявление хотя бы на плане незримом и глубже. Семиречная структура или природа проявленных форм указывает на четыре низших смертных ступени и три бессмертных. А там тоже бессмертинь. Бессмертно всё сущее, всё сущее вечно в своих высших принципах. План проявления бессмертного мир огненный, и огненные тела проявленных форм на нём имеют своё вечное бытие. Но эволюция движется вперёд и требует беспредельного развития всего, что проявлено в мире. Огненное проявляется в плотном, и плотные условия, как среда наиболее плодоносная, как пашня чернозёмом богатая, могущая дать самый обильный урожай. Для огненного мира и жизни в нём беспредельный предельные условия жизни земной нужны безусловно. Для существования чего бы то ни было нужна определённая среда. Это и средой для развития и эволюции духа, и будет мир плотный, как ступень к мирам высшим. В мире плотном утверждаются и кристаллизуются те энергии, которые нужны для проявления в мир огнину. Ибо что свяжете или утвердите на земле, утверждено будет и там. Следовательно, земная жизнь и земное есть поле утверждения бессмертных элементов вечной жизни в микрокосме человеческом это понимание и будет путём жизни что сделали вы чтобы утвердить в себе победу над смертью какие элементы от беспредельности собрали вы в сознании своём что накопили вы в чаше в этом воплощении вашем с чем перейдёте великий порог И как думаете вы провести оставшиеся годы жизни земной, что приумножить и что накопится, чем обогатить чашу? А смыслным станет каждый действии человека, понявшего путь свой. Путь я указал, ибо я есть путь истины и жизни.